Эпилог. Жизнь расцвела для меня и Михаила. Семья наша увеличилась через три года. На свет появился наш второй сын Никита. А вот дочь нам досталась, когда мне стукнуло сорок Старшему сыну на тот момент исполнилось уже восемнадцать. Подарком на день рождения мужа стал тест на беременность. Надо было видеть его лицо. Он-то уже внуков мысленно нянчил, а тут я сюрприз сделала. Как говорится, и жили мы долго, счастливо, и было у нас семь внуков, 16 правнуков.